Глава двадцать третья Утром я проснулся бодрым и посвежевшим, хоть и неожиданно включившийся радиоприемник разбудил меня на полчаса раньше запланированного. Сделав зарядку, я приступил к завтраку, твердо продолжив идти к намеченной цели: похудеть, поправить мускулатуру, а еще бросить курить. Любопытно, что эта вредная привычка у меня проявлялась не каждый раз. Например, смаляющий на кладбище Бульбаш так и не смог меня соблазнить беломоренной. На вот и греши чёрбы из кровельного цеха Андроповского ЗКЗ это получилось. И вчера я с неприятным для моей души и с будущим удовольствием дымил, как паровоз, вылетевший в камону. Есть такое предположение, рассуждал я, прихлёбывая горячий утренний чай, что привычки Евгения Крышеварова берут надо мной верх постепенно. Об этом, к примеру, свидетельствует и тот факт, что прямо сейчас от одной только мысли о сигаретах мне очень захотелось курить. Более того, я даже вспомнил, где в моей квартире хранится оставленная про запас пачка. Вон в том выдвижном ящике кухонного стола, вместе с пакетами и коробками спичек. Желание стало нестерпимым, но я совладал с ним, и оно отступило. С удовлетворением улыбнувшись, я поставил посуду в раковину и отправился в комнату, искать удобную одежду и обувь для похода по городу, а ещё в перспективе и тренировки. Трикотажный костюм синего цвета с гербом и надписью СССР. Обнаружился быстрая. Шапочка петушок и кимровские кроссовки тоже. А вот с кунской оказалось сложнее. Крышеваров предпочитал строгие пиджаки и плащи. Но ну, в такой одежде точно не побегаешь. Значит, поступим по-другому. Я решительно скинул олимпийку, натянул коричневый свитер с бежевыми оленями и уже потом снова надел трико, застегнув на белую молнию. Посмотрел в зеркало. Да, работать тебе над собой и работать, Евгений Семёнович. А с другой стороны, дорогу Василий-то идущий, и я сейчас как раз занимаюсь именно этим. Правда, с питанием тоже надо что-то делать, а то слишком уж я увлёкся кофе на работе и картошечку дома уплитаю на жирном масле. Но вот утренняя зарядка уже входит в привычку. Теперь ещё качалку добавим и велосипед. Я так и не дошёл до проката, хотя собирался. Вот и воспользуюсь субботой, чтобы всё наверстать, а весь завтрашний день посвящу статье. Помеч снова услужливо подсказала мне, где лежат документы. И я, захватив с собой красный паспорт, отправился искать пункт велопроката. Вообще, насколько я помню ещё с детства в СССР можно было взять во временное пользование ещё и бытовую технику, вроде швейной машинки, холодильника, утюга и даже радиолы. А ещё, что самое интересное, в прокат выдавали туристические рюкзаки. В итоге те необходимые вещи, которых в семье не хватало, всегда можно было одолжить у государства за умеренную плату. В нашем городе пунктов проката было несколько, но я был ребенком и адреса в голове, к сожалению, не отложились. Так что я не мудрусь, и я спросил совета у нашего консьержа Владимира Лукиановича, и тот отправил меня на соседнюю улицу Комментарная. Светило солнце, словно бы компенсируя людям вчерашнюю хмаль с промозглым дождем, и ощущения были великолепными. Прокат я в итоге нашел очень быстро. Он располагался на первом этаже кирпичной пятиэтажки, выкрашенной в синий цвет. Пройдя мимо всевозможных бытовых принадлежностей, я сразу направился к отделу велосипедов. И тут меня ждало приятное открытие. На меня смотрел блестя с хромированным рулём и катафотами велосипед Салют, о котором я мечтал в детстве. Моя история была вполне стандартной: трёхколёсный малыш, затем четырёхколёсный тружок, с которого я умудрился навернуться до шрама на носу, когда снял поддерживающий ролик. После этого родители как раз убрали для меня на прокат легендарный школьник, а потом купили собственную Джисну. У папа был Аист, дед по Явалине катался ещё на древнем Зич первой модели, которую начали выпускать аж в 46-м. Но мне всегда хотелось именно Салют со складной рамой цвета спелого персика, как у моего друга по двору Вадика Воропаева. Примечание: велосипед Зич 1. Легендарная модель, выпускавшаяся на авиазаводе имени Чкалова в Новосибирске. Производство стартовало, как и указывает Кошеваров, в 1946 году, вскоре после Великой Отечественной. Конец примечания. Хороший конь, одобрительно улыбнулся работник проката, чем-то похожий на молодого Пьера Ришара. Единственный экземпляр на сегодня. Я бы на вашем месте взял не раздумывая. Прописка Андроповская. Я кивнул, вспомнив, что пролистал свой паспорт и убедился, что Кашеваров был зарегистрирован именно в том доме и той квартире. Тогда без залоговой стоимости, сказал прокатчик, доставая толстый журнал. И оплата у вас будет по факту. На месте берёте. Пог-да, дальше посмотрим, ответил я и протянул ему паспорт, одновременно с интересом продолжая разглядывать богатый прокатный ассортимент. Совсем как у папы. Подумал я, увидев незаменимый туристический аксессуар из крепкой зелёной ткани, усыпанный многочисленными кармашками и кожаными ремешками. Взять, что ли? С другой стороны, в походы я пока что не собираюсь, так что, пожалуй, не буду спешить. Ришер начал со святочным выписывать мои данные в формуляр, а я пока ещё раз присмотрелся к велосипеду. Прям копия моей детской мечты. И всего-то было надо, дожить почти до 40, погибнуть под обвалами, очутиться в прошлом. Вот такие привратности судьбы. Сразу вспомнилась старая студенческая шутка. Если у тебя в детстве не было велосипеда, а теперь у тебя Bentley, то всё равно у тебя в детстве велосипеда не было. Я улыбнулся и даже рассмеялся, привлекая внимание Ришара. Детство вспомнил. Не стал ничего выдумывать я, и тут понимающий улыбнулся. На рынок я поехал на велосипеде, крутя педали и ловя лицом ветер. Скорее правда, усталость дала себе знать, и я вновь осознал, что впереди у меня долгие недели тренировок. Что ж, я уже говорил сам себе, что готов, и нечего расслабляться. БЗР, как его новосточно на манер называли в восьмидесятых, располагался там же, где и должен, на берегу Любицы в центре города. Всё было ровно так, как и в моих воспоминаниях. В скобарии, у одного из которых я тут же купил цепочку с замком для велосипеда, в птичьем рынке слева от центрального входа, уличной прилавке Главное здание и ресторан Кавказ, от которого веяло сладким дымком и неопередаваемым мясным ароматом. Середина осени, конечно же, трудно назвать удачным временем для базарного шопинга аля СССР. Однако тут до сих пор продавались поздние фрукты вроде антоновки, тепличные овощи, десятки, если не сотни разнообразных солений, рыба и, конечно, грибы. Свежие, солёные, сушёные, маринованные на любой вкус и кошелёк. И вот тут я понял, что всё-таки зря не взял в прокате тот самый туристический рюкзак, на котором задержался мой взгляд. С другой стороны, я вполне могу здесь же купить хозяйственную сумку, а потом прикрутить её к багажнику Салюта, дожидавшегося меня при входе. Цепочка с замком оказались добротными, так что унести велосипед можно, разве что вместе с железным забором. Хотя, конечно же, никто в это время даже пытаться не будет. Сумку я и впрямь перекупил тут же у хитро улыбающегося грузина, который пытался мне втягать на грузской женский редикуль, утверждая, что он из Ферга. Я ответил решительным отказом, но продавец не расстроился, так как сразу переключился на мужа эффектной брюнетки в бричном костюме. Ее прогуливался вдоль рядов и боролся со скушением скупить все, хватило бы только денег, но в итоге набрал грибов, сушеной рыбы, яблок и банку соленых огурцов. Всё это я уместил в купленной у грузина сумке, примотал её приобретённой здесь же на рынке бичёвкой к багажнику, отстегнул велик и поехал в качалку. Субботний Андруповск был невероятно прекрасен. Я пересёк мост через Любицу и двинулся дальше к дому номер 6 по улице Пролетарской. Меня обгоняли 130-ые ЗИЛы, бортовые газоны модели 5203, пассажирские пазики или АЗы. И вообще, парк автобусов и грузовиков был довольно разнообразен. Лекаушек же попадалось традиционно мало. Личный транспорт ещё не получил широкого распространения. Так что чаще всего мне встречались москвичи, Жигули, Запорожцы и, конечно же, Волги. Чаще двадцать четвёртые, но хватало и классических двадцать первых. Небо слепило яркой синевой, на которой выделялись пламенно расцветкой осенние деревья. Обища отражала и то, и другое, блестя уже холодной октябрьской водой. Где-то далеко гремел Афганистан. Понял Чернобыль, но не было ощущения какой-то хрупкости. Напротив, жизнь виделась монолитно стабильной. Всё вокруг дышало уверенностью в завтрашнем дне. И пусть эта страна не была идеальной, в ней точно имело место спокойствие. Кто-то считает это застоем, я же не соглашусь. Да, СССР где-то не хватило качественного скачка. Но стремления были другими. Например, исследовать Арктику и покорять космос, а не строить дворцы. Заиграев был прав. Найти вход в качалку оказалось легко. Дом номер шесть был почти точной копией того, где я жил с родителями на улице Шушинской. Панельная пятиэтажка со входом в подвал на торцевой стороне. Туда как раз спускался широкоплечий парень со стрижкой ежиком, недобро глянувший на меня перед тем, как скрыться в недрах качалки. Я подкатил поближе, спешился и, не найдя, куда привязать своего железного коня, просто стянул цепью переднее колесо с рамой. Сумку с продуктами я рискнул не остыгивать. Ну кто её возьмёт? Затем спустился по ступенькам к обитой крашеной жестью двери. Ты куда? Не очень то вежливо спросил меня суровый накачанный парень в белой майке и клетчатых штанах, как у Загараева. Откуда-то из глубины подвала раздавался характерный грохот железок и напряжённое пыхтение. Воздух был пропитан запахом резины, искусственной кожи и крепкого пота. Сомнений не было, я в той самой качалке. Спортом заниматься хочу, ответил я ключтому, но он не дал мне пройти дальше, пригладив пути и бесцеремонно толкнул ладонью в грудь. Ты ошибся, спокойно, но при этом нетерпящим возражения тоном сказал качок. Иди своей дорогой, Костян, от свои пропусти. Раздался знакомый голос и к нам подошел Загораев. Здравствуйте, товарищ редактор. Старуха, который пытался меня убедить, будто здесь нет никакой качалки, молча отодвинулся и освободил проход. Я сухо ему кивнул. После чего последовал за широкой спиной Загараева. Будущий бандит, а пока ещё спортсмен-любитель, с ходу принялся проводить для меня экскурсию. И я, пользуясь случаем, смотрел во все глаза, понимая, что такой возможности не стоит пренебрегать. На половину подпольные тренажёрные залы станут своеобразной путёвкой в жизнь для многих молодых ребят того поколения. И побывать здесь, тоже прикоснуться к истории. А еще мне сразу же вспомнились работяги с Андроповского заказа, которых требовалось перетянуть из объятий Зеленого Змея в лоне физкультуры и спорта. Чем их слово не вариант. Обдумаю. Как же сильно отличалась качалка от вылезанных тренажерных залов моего времени. Неприкрытый цементный пол, по которому деловито сновали подвальные кошки, гудящая лампа дневного света, собранная и сваренная вручную стойки для штанги, деревянные скамьи для жима лежа. И куда ни кинь взгляд, выточенные на токарном станке гантели, причём порой совершенно чудовищных размеров. Вот так мы здесь и занимаемся, ухмыльнулся Загарьев. Попробуйте свои силы. Словно по команде все качки вокруг перестали пыхтеть, заняли удобные позы и воззрели на меня, выделявшегося своим сорокалетним жирком. Интересно, чего они от меня ждут? Позорного хныканья? А вот уж дудки.